Двадцать два. И в эту ночь я гнал точно так же. Только тогда я летел во имя жизни, а сейчас все было наоборот. Меня несло отчаяние. Не имея ничего за спиной, не видя ясности впереди, лишенный всего, что могло привязывать хоть к чему-то, я летел, словно корявый астероид по одному богу ведомой орбите, пустоте зловещего космоса. Мне было все равно, куда я еду и доеду ли вообще. Меня охватило помутнение разума. Топя педаль газа, я хотел, я мечтал разбиться. Я читал, что на фронте люди, потерявшие друзей или получившие известие о гибели родных, рвались на рожон и сами искали смерти. Поскольку застрелиться считалось малодушием, а погибнуть в нелепом бою — геройством. И я точно так же рвался навстречу смерти. Проехал в Медногорск и свернул по неизвестной мне дороге, я гнал со скоростью в 160 километров. Каждую секунду я ждал конца. Я мог сорваться с дороги или не вписаться в поворот, врезаться в бетонный столб или вылететь и навстречную подфуру с погашенными огнями. Или просто на секунду потерять управление, попав на лед. Задеть любой из обгоняемых грузовиков, пусть не в лоб, а по касательной, но от удара закрутиться и вверх колесами посыпаться с обочины. Тем более я чувствовал, как в глазах двоится, а сознание временами отступает, подергиваясь полупрозрачной пленкой. Видимо, я простудился, перетаскивая трупы на ветру в одном пиджаке, и теперь, с учетом того, что с утра ничего не ел, болезнь навалилась на меня неожиданно и мгновенно. Но мне было все равно, я не боялся смерти, я искал ее, хотя настоящая и очень простая смерть лежала в моем кармане около мешочка с Анечкиными драгоценностями. Хотелось спать. Временами я отключался, останавливался на краю дороги и впадал в какой-то полубред. Потом, очнувшись, снова давил на газ. За ночь я прошел две смежные области. Я рвался на запад, к Москве, туда, куда разумно было бежать, если стоило бежать вообще. К утру я уже почти ничего не ощущал. Голова налилась чугуном от усталости и прогрессирующей простуды. Сознание двоилось и троилось, но я упорно ехал вперед. Уже рассвело когда я въехал в следующий областной центр. Я гнал по-прежнему, лишь слегка считаясь городским режимом. Впрочем, уже почти не гнал, лишь автоматически нажимал газ или тормоз и поворачивал руль. Правда, желание умереть не ушло, а делалось все сильнее. И вдруг, когда я летел по центральному проспекту этого города, передо мной возник человек. Это был старенький детка в валенках и, кажется, подвязанных веревочкой очках под облезлой ушанкой. Палочка, которую держал в руках, не стаива тело вперед. Выбежав на проезжую часть, он замедлил ход, испугавшись машин, но все-таки не оставил своего намерения перебраться на ту сторону. Трясясь на подгибающихся ногах, он пересекал широкую в три ряда по каждому направлению дорогу. И подсознательным сознательным чутьем водителя, пробившимся сквозь сумеречный туман, я мгновенно понял, что затормозить не успею. Тротуар справа был отделен от мостовой парапетом из труб, в разлом которого и выпрыгнул дед. В этот момент я медленно, с небольшим опережением, обходил фуру с прицепом, что шла бок о бок со мной. Скорость ее была слишком большой, чтобы совершить молниеносный обгон и уйти вправо, не подрезая, и в то же время недостаточной для быстрого перестояния хвост без риска врезаться в нее, почти лишенным тормозов, на скользкой, практически ледяной дороге. Детка был все ближе и по-прежнему никуда не спешил, хотя все это вместе с размышлениями заняло меньше секунды. Я принял единственно верное решение, поддав газу, рванулся вперед и влево, чтобы обогнуть пешехода прежде, чем он окажется на пути. Машина прыгнула с пробуксовкой, мгновенно теряя опору под колесами. Дед со свистом остался сзади, а мой джип уже летел, как совершенно неуправляемая ракета. На тормоз я даже не нажимал, чувствуя его полную бесполезность. Траектория пересекла трамвайные пути и вышла на встречную полосу. Я видел, как страшно сигналят мне фарами несущиеся на перерез машины. Гудков я просто не слышал от крови в ушах. Это конец, с надеждой понял я. Наконец-то конец. Я спас незнакомого человека и теперь мог умереть. Но тело, не слушаясь разума, действовало самостоятельно. Руки успели вывернуть руль. Я плавно выровнялся, не зацепив парапетов стечной полосы, и по той же кривой, словно на второй космической скорости, еще раз пересек стечную полосу. Машины сигналили, мигали и тормозили. Я прилетел мимо, туда и обратно, каким-то невероятным чудом, не задев ни одной. И опять оказался на трамвайных путях. Здесь мой полет стабилизировался, вероятно, скорость все-таки упала, и я ехал уже прямо. Сзади бешено зазвонил нагонявший трамвай. Я пытался уйти от него по рельсам. Справа вроде было свободно, я повернул туда, чтобы вернуться на свою полосу. Я мчался с ускорением, вжимавшим меня в спинку сиденья, но всем телом ощущал, что не могу, не могу, не могу покинуть эти проклятые трамвайные пути. Правые покрышки, не находя сцепления, остервнело скользили по обмершей стали, а левые судорожно хватали снег, придавая полету новое направление. И вдруг я перевалил через рельсы и тут же закрутился волчком. Машина пошла уже неизвестно куда юзом, кормой вперед, прямо в поток. Перед глазами мелькнул железный борт грузовика. «Ну вот теперь-то действительно все», — подумал я, закрывая глаза и готовясь услышать треск.